Элен изящно соскочила с лошади, как ее учил Жан, и сделала шаг навстречу хозяину дома. «Элен Виора!» — просто просиял Конрад, что для Элен было неожиданно. «Конрад!» — Элен с достоинством кивнула. «Выгляжу я в этом дурацком наряде, как курица!» — подумала она. «Повсюду сейчас говорят о вас и о ваших мечах!» Конрад жестом пригласил ее пройти в дом. «Эдда, ты только посмотри, кто к нам пришел!» — позвал он жену. «Это Элен Виора!» «Женщина-кузнец?» — обрадовано спросила Эдда. Она вытерла испачканную мукой руку о передник и протянула ее Элен. «Вы не представляете себе, как я рада, что вы к нам пришли!» Элен не переставала удивляться. «Откуда такая приветливость? Почему они все просто сияют?» — Нет, тут явно что-то не так. — Что же вас ко мне привело? Конрад предложил Элен сесть за стол, а Эда поставила перед ней бокал меда. — Помните Жанна? — спросила Элен, отхлебнув медового напитка, чтобы промочить горло. — Ну, конечно, — осторожно ответил Конрад. — Он выковал меч, и ему помогал только один молодой неопытный работник. Элен достала меч которая все это время незаметно прижимала к себе левой рукой. Развернув меч, она положила его на стол. Конрад почтительно взял оружие в руки и стал его рассматривать. «Но я не кую мечи», — смущенно признался он. «Но вы же глава цеха. Я уверена, что вы можете оценить, настолько ли хорошо выполнена работа кузнеца, чтобы ему можно было присвоить звание подмастерья». Очевидно, Конрад был польщен. Улыбнувшись, он благожелательно осмотрел оружие. «Дефектов нет. Полировка чистая. По-моему, хороший меч», — сказал он, не поднимая глаз. «Тогда вы не против, чтобы Жан теперь считался подмастерьем?» — уточнила Элен. «Ей не хотелось больше конфликтовать с членами цеха. Это вы его научили?» спросил Конрад вместо ответа. Эленна приглась. «Да, вообще-то я», — упрямо сказала она. Она была уже готова ринуться в словесную перепалку. «Он не имеет права отказывать Жанну в звании подмастерья только по той причине, что его учила женщина». «Мы ошиблись, не признав вас мастером». «С тех пор, как вы руководите мастерской Исаака, слава о вас распространилась далеко за пределы Сент-Эдмундсбери. На следующем собрании я предложу членам цеха, чтобы вас признали мастером. Тогда звание подмастерия достается жану само собой». Элен буквально онемела от удивления. Конрад был сыром из ее противников, а теперь он вдруг решил за нее вступиться — Очевидно, он понял, что должен как-то отреагировать на ее изумленное молчание. Конрад откашлялся. «Допустим, члены цеха со мной согласятся и признают вас мастером». Конрад сделал глубокий вдох, словно собираясь сказать что-то ужасное. Элен подготовилась к самому худшему. «Тогда вы сможете брать себе учеников», — сказал он на выдохе и почесал затылок. «Да, это так», — произнесла Элен, не понимая, к чему клонит глава цеха. «Казалось, Конрад пытается собрать все свое мужество».